Второе. Поджарая широкоплечья, скуластая Коломба, казавшаяся чуть старше своих тридцати двух лет, из-за пролегших вокруг ее зеленых глаз преждевременных морщинок, неизменно притягивала внимание. Один ее любовник как-то заметил, что у нее лицо воительницы, способной скакать на коне без седла и срубать ятаганам голову врагов. Тогда она лишь рассмеялась и оседлала его самовода так, что у него захватило дух. Однако сегодня, сидя на бортике ванны и не отрывая взгляда от зажатого в руке мобильника, на экране которого высвечивалось имя Альфредо Ровере, она чувствовала себя скорее жертвой, чем воительницей. Начальник мобильного отряда сыскной полиции Ровера, формально остававшийся её наставником и руководителем, звонил вот уже пятый раз за последние 3 минуты. Она ни разу не взяла трубку. До сих пор в накинутом после души халате Колумба уже безбожно опаздывала на ужин к друзьям, прийти на которые согласилась после долгих колебаний. Выписавшись из больницы, она большую часть времени проводила в одиночестве. Из дома она выбиралась разве что утром, часто на рассвете. Переодевшись в спортивный костюм, она бегала по набережной Тибра, который протекал под окнами ее квартиры, расположенной в двух шагах от Ватикана. На набережной приходилось всегда быть на чеку. Помимо выбоин в мостовой, она должна была огибать то собачье дерьмо, то крыс, молниеносно выскакивающих из куч гниющих отбросов. Однако Коломбу ничуть не раздражали ни крысы, ни выхлопные газы, проносящихся над ее головой машин. Хоть туристам этого и не понять, она любила Рим именно за грязь и скверну. После пробежки Коломба иногда заходила за продуктами в мини-маркет на углу, который держали двое выходцев из Шри-Ланки, а по субботам даже добиралась до книжного киоска на площади Кавур, где набивала сумку подержанными книгами, классикой, детективами и любовными романами, которые читала на неделе. Почти ни одну из этих книг она не дочитывала до конца. Слишком запутанные сюжеты сбивали её с толку, а слишком незамысловатые наводили сон. Ни на чём она не могла сосредоточиться по-настоящему. Временами ей казалось, что всё попросту проходит мимо неё. Не считая продавцов в Коломбе, могла за несколько дней не перекинуться словом ни с одной живой душой. Ну, разумеется, она общалась с матерью, но тут достаточно было слушать и за весь разговор не открыть рта. Изредка ей ещё позванивали пара друзей-коллег. В редкие минуты самокопания Коломбо понимала, что перегибает палку. От одиночества она не страдала. Ей всегда было комфортно одной. Но теперь она как будто стала безразлична ко всему миру. Она знала, проблема в том, что с ней случилось. Во всем виновата катастрофа. Но, как ни старалась, не могла пробиться сквозь невидимую пелену, отделяющую ее от остального человечества. В том числе и поэтому она заставила себя принять сегодняшнее приглашение, но в итоге у неё не было сил даже выбрать подходящую одежду, в то время как её друзья допивали уже по третьему коктейлю. Дождавшись, пока телефон замолчит, она снова взялась за расчёску. В больнице её очень коротко обстригли, но сейчас волосы отросли почти до обычной длины. Голумба успела заметить, что в волосах пробивается первые седина. когда зазвонил домофон. На несколько секунд она замерла с расчёской в руке, надеясь, что ей послышалось, но тут звонок раздался снова. Она выглянула из окна, внизу стояла патрульная машина. Вот дерьмо, подумала она, схватила мобильник и перезвонила Ровери. "Шеф", ответил после первого же гудка. "За тобой приехали", сообщил он вместо приветствия. — Вижу, не слепая, — процедила Коломбо. — Я хотел тебя предупредить, но ты не брала трубку. В душе была. И вообще я на ужин опаздываю. Так что извините, но придется вам отправить водителя туда, откуда он приехал. — Даже не хочешь узнать, почему я за тобой послал? — Нет. — Я все равно скажу. — Мне надо, чтобы ты прокатилась в протоне Дель Виваро. — Что там стряслось? — Не хочу портить сюрприз. — Я не хочу. Одного сюрприза с меня достаточно. Следующий будет поинтереснее. Коломбо фыркнула: "Послушайте, может вы забыли, но я в административном отпуске. Хотя раз за всё это время я тебя о чём-то просил?" Посерьёзнел Ровере. "Нет, ни разу", признала она. "Может я пытался тебя заставить раньше времени вернуться, уговаривал остаться на службе?" "Нет. Значит, ты не можешь отказать мне в этой просьбе?" «Хрена с два не могу. Ты мне правда нужна, Коломбо». По его голосу понятно было, что так и есть. Несколько секунд она помолчала. Похоже, ее загнали в угол. «Это действительно так необходимо?» — наконец спросила она. «Само собой. И вы не хотите рассказать, в чем дело?» «Не хочу влиять на твою точку зрения. Мило с вашей стороны. Так что, да или нет?» «Это последний раз», — подумала Коломбо. «Я не могу. Ладно. Но скажите своему человеку, чтобы перестал названивать в домофон. Ровер отключился. На пару мгновений Коломба замерла, уставившись на телефон, потом предупредила уже смирившегося с её отсутствием приятеля, что не придёт, выслушала его вялые протесты и натянула потёртые джинсы и толстовку с Engrebert's. В таком прикиде Коломбе и в голову не пришло бы явиться на службу. Поэтому она так и оделась. Она схватила ключи с комода у входной двери и машинально проверила, пристегнута ли к ремню кобура. Пальцы ощутили только пустоту. Коломба сразу вспомнила, что со дня госпитализации ее табельный пистолет хранился в полицейской оружейной, и все-таки молодую женщину накрыло мерзкое чувство, словно споткнувшись о несуществующую ступеньку, она на миг перенеслась в прошлое, когда в последний раз потянулась за оружием, и это ощущение спровоцировало приступ паники. Её лёгкие тут же сжались, а по комнате замелькали стремительные тени, неизменно оставаясь вне поля зрения, тени с визгом крались по стенам и половицам, а она не могла сфокусировать взгляд и лишь ловила их краем глаза. Коломба понимала, что тени не настоящие, и всё-таки чувствовала их каждой клеточкой тела. Ей стало страшно. От слепого, кромешного ужаса перехватило дыхание. Задыхаясь, она нащупала угол комода и с силой ударила по нему тыльной стороной ладони. Боль взорвалась в пальцах и ударом тока отдалась в руке, но растаяла слишком быстро. Она ударила еще и еще, пока кожа на костяшке одного из пальцев не лопнула, и разряд, подобно сердечному дефибриллятору, не запустил ее легкие. Коломба едва не захлебнулась воздухом. Наконец она начала дышать ровнее, тени исчезли, ужас... растаял ледяной испарины на затылке. Она жива, жива. На протяжении следующих 5 минут она, опустившись на пол, твердила себе эти слова, пока они не обрели смысл.